А что было потом, Бог знает. Вроде какой-то скандал, его швырнуло на земь, звенело разбитое стекло, возможно, он кого-нибудь убил. И наплевать. Отвернувшись к стене, он укрался с головой. Через некий промежуток времени лязгнула створка глазка, с трудом повернув о деревневшую, казалось, заскрипевшую шею, Гордон увидел светло-синие глаза и кусок плотной розовой щеки. Чайку хлебняж? Стараясь приподняться, Гордон застонал. Опять схватился за голову. Чай, конечно, был бы весьма кстате, но если с сахаром это погибель. Да, пожалуйста. Констебль просунул полную до краёв фаянсовую крошку. Лицо молодого полицеймена смотрело добродушно. Белые ресницы, и широченная грудная клетка напоминали ломовую лошадь. Речь его, хоть и простоватая, звучала бойно. Хорош вид у тебя был, как привели. Плохо мне. Ну, вчера не будь было и похуже. А чего на сержанта так кидался? Я? Кто ж ещё? Прям так я зверел, орал мне в ухо: "Как этот человек смеет качаться? Он пьян, я ему врежу. По протоколу у тебя пьяный дебош". Хорошо ещё так надрался, что у кулаком в лицо сержанту не попал. Что мне теперь будет? Петерик, штрафа или 2 недели отсидишь. Сегодня разбирает судья Гром. Считай повезло, что не Вокер, тот-то трезвеньек. Крутно насчёт пьяниц. Чай был таким горячим, что Гордон, не заметив приторного вкуса, за лпом выпил кружку. Злобный голос явно того сержанта, которому он хотел врезать, рявкнул из коридора: "Выведи ума его! Черная мэри поедет полдесятого." Констебль отпер дверь. В холодном коридоре Гордона затрясло, через пару шагов все перед глазами завертелось. Крикнув "Тошнит", он бросился к стене и, по зеленевшей, придерживаемой мощными руками констебля, изверг струю рвоты. Сладкий чиёк. По каменному полу растекалась длинная вонючая лужа. Поганец протащился к осюсы, наблюдавшей из конца коридора сержант в расстёгнутом мундире. "Давай-ка, приятель", слегка встряхнул, поставил Гордона на ноги констебль. "Сейчас мы тямигом освежим". Приведя, вернее, притащив Гордона к цементному сливу, он помог Аристану раздеться до пояса. Затем, как опытная сестра милосердия, умело и деликатно обмыл его. Гордон даже набрался сил самостоятельно сунуть лицо под кран, прополоскать рот. Протянув рваное полотнянце, констебль повёл обратно, наставляя: "Теперь посиди смирно и гляди, и в суде не перечь. Повинись, обещай больше не безобразничать, особо много и громто не впаяй". "Где мой галстук?", спросил Гордон. "Сняли, получишь, как в суд повезём. А то у нас гостил тут один типчик, взял до да ногальстюки, своим повесился".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 Ох, только визитёров не хватало. Гордон неохотя поднял тяжёлые веки. На него смотрели Равильстон и Флаксман. Как это вдруг они оказались вместе? Впрочем, какая разница? Хоть бы ушли скорей. Привет, парнишка, хохотнул Флаксман. "Вы из зачем?" он стал помурщился Гордон. Измотанный, со рассвета искавший гордо на Равильстон, впервые увидел полицейскую камеру во всей красе её гигиеничной облицовки и бестыдно торчащего унитаза. Лицо его невольно скривилось от брезгливости, но флагшмана чёртова малого интерьер не смутил. Видали у горлки похлеще, подмигнул он: смешать бы ему стаканчик устриц и прерий, засиял бы новеньким долларом. А что, парнишка, глажки не глядят? Эх, что-то полениали наши глажки. Напился вчера, бормотал Гордон, не отнимая рук от головы. Да неслась, да неслась парнишка славная весть. "Слушайте, Гордон", сказал Раделстон. "Мы принесли залог, но, кажется, опоздали. Вас сейчас повезут в этот дурацкий суд. Жаль, что вы не назвались каким-нибудь вымышленным именем". "Я сказал им свою фамилию?" "Вы всё сказали. Я чёрт меня дери, не уследил, как вы сбежали из того притона". И шатался по всей Шерсби-авеню,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 Потом была сплошная гнусность. Гнусная тряска в чёрной мэрии, в зарешёченном боксе, тесном, как отсек общественной уборной. Ещё гоню с ней бесконечное ожидание в судебной камере, почти такой же, как на участке, даже с тем же количеством плиток, только значительно грязнее. Воздух холодный, но от воня не продохнуть. Беспрерывно приводят новеньких, впихивают на пару часов, забирают и частенько опять возвращают ждать приговора или вызова новых свидетелей.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 Отправленный в Иердин закупать кошерное мясо, он спустил 27 общинных фунтов на шлюх, а теперь требовал передать его дело раввину. Ещё тут был смухревавший с деньгами рождественского клуба владелец бара, рослый, плотный, очень любезный, в ярко-синем пальто и с ярко-красным лицом. Стандарт успеха барменского букимейкерского класса. Раня вернула присвоенные деньги, но члены клуба всё-таки подали на него в суд. И хотя лихость он не терял, периодически глаза его так странно пустели и застывали, что гордоно пробирал холодок. Ещё довольно молодой, ещё шикарный человек этот, вероятно, уже погиб. Живедение, которое, конечно, как у всех его лондонских коллег, как тяж какого-нибудь пивовара, пойдёт в торгов, имущество будет конфисковано, после тюрьмы ему не светят ни свой бар, ни вообще работа. Время ползло медленно и уныло. Разрешалось курить. Спички, правда, не дозвалялись, но охранник давал прикурить через глазок. Сигарет ни у кого не было, выручал, достававшей из карманов пачку за пачкой щедрый бармен. Арестантов всё прибывало. На полчаса в камеру сунули чрезвычайно общительного оборванца, которого, по его словам, зацапали, бродявшим с торговым глотком без лицензии.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 Около полудня так называемый обед: рушка чая, два ломтя хлеба с маргарином. За деньги, впрочем, имелась возможность заказать еду в соседнем ресторане. В владельцу бара принесли, например, несколько дымящихся блюд под крышками. Аппетита у бармена не было, угощение досталось сокамерникам. Тревожно слонявшийся в вестибюле Равелстон, к сожалению, не знал местных порядков и не сообразил послать обед Гордону. Наконец, с зломщикой владельца бара увели на слушания. Скоро вернули ждать транспорта в тюрьму. Каждому дали по 9 месяцев. Теперь бармана расспрашивал насчёт тюремных условий, а взломщик инструктировал, делясь богатым опытом. Подробно обсуждалась всякая мерзость в связи с долгим пребыванием вдали от женщин. Гордона вызвали в полтретьего. Пу уточное многочасовое ожидание завершилось стремительно. Запомнилось только герб на высоченной спинке судейского кресла.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 Вы что, действительно поэт?" недоверчиво спросил судья. "Пишу стихи", глухо ответил Гордон. "Ну да. Стихи пишете, а вот вести себя прилично не научились. Штраф 5 фунтов или арест на 2 недели. Следующий. И всё. Хотя быть может, достаточно, чтобы какой-то репортёр, живущий в конце пустых рядов для публики, навострил уши.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 Радстоун, он прежде всего принял горячую ванну, экстренно необходимую после всей скотской грязи последних суток. Радстоун дал бритьё, чистую рубашку, носки и пижаму, даже спустился в магазин купить другу зубную щётку. Заботливость как-то смягчала терзавшее его чувство вины. Он должен был проявить волю и при первых же тревожных симптомах отправить Гордона домой. Сам Гордон едва заметил эти хлопоты. Не беспокоили ли деньги, уплаченные за него? Авста так днём просидел в кресле перед камином, читая детектив. Сегодня не думать ни о чём. Рано напала сонливость, Восем он уже отправился в отведённую ему гостевую спальню и мгновенно уснул там мёртвым сном. На утро Гордон тоже далеко не сразу начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Проснувшись в удобной мягкой постели, пошарил, нащупывая спички, вспомнив, что в подобной спальне освещается электричеством, дёрнул шнур.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 с поразительной ясностью замеркали кадры Дикого по позавчерашнему кутюжу. Во всех деталях: от начальной, у поительно прекрасной стопки джина до розовых подвязок доры. Асу дрогнулся. Как же? Как же такое получается? Ах, деньги-денежки. Богатые так себя не ведут. Багаж даже в разгуле элегантен. А ты вдруг, жемев монету, с непривычки ломаешься, бахвалишься, швыряешь деньги, будто матрос, одуревший в первом портовом борделе. Он сутик на тюремной койке. Вспомнилось едкое зловоние в камере полицейского суда. Аромат его будущего. Позорную ночёвку в участке скрыть удастся, может, от тётушки и дядьушки, а от Жули Розмари, наверное, уже в курсе. Рассмори не особенность пугаешь, но несчастная Джулия, конечно, умирает от стыда. Джулия, длинная сутулая спина, доброе некрасивое лицо, нерешительно вытянутая над коробочкой чая бусиной шеи. Никогда сама не жила, с детства всё бросала под ноги ему, мальчику. Нанимал у неё фунтов 100 и даже пятерик не смог вернуть. Выбросил по тоскушке. Погасив свет, он откинулся навзничь. Ну ж, проведём инвентаризацию. Что в наличии? Гордон Комсток, последний в роду Комстоков, тридцать лет, двадцать шесть зубов, денег нет, работы нет, возаделишь дурацкое позерство впереди, жизнь с протянутой рукой. Имущество: хилое тельце до да пары картонных чемоданов с изношенным тряпьем. Семь Равилстон откликнулся на стук в дверь сонным. Да-да. Вошел встаропаный, почти утонувший в пижаме хозяина Гордон. Равилстон. Силен спроснуться помотал головой. Теоретически он поднимался в ранний час с общей пролетарской побудки, но фактически открывал глаза после прихода, являвшегося в восемь убрать квартиру миссис Бивер. Откинув свисавшие на лицо волосы, Гордон пришел в ногах. Всё к черту, Равелстон. Финиш. Теперь придётся адски, дьявольски расплачиваться. А? Конец, говорю. Макетч не узнав меня тут же турнет. Кроме того, я вчера не вышел на службу. Магазин, видимо, простоял закрытым. Равил стул на землю. Думаю, обойдется. Этот толстяк, как его, Флаксман. Позвонил Маккейчни, сообщил, надо сказать, весьма убедительно, что вы свалились с гриппом, температуру под сорок. В квартирной хозяйка знает, но вряд ли побежит докладывать вашему боссу. А вдруг это попало в газеты? Господи, да, действительно. Прислуга через час придет, принесет утренние выпуски. Но разве пишут о всех пьяных правонарушениях? Будем надеяться. Доставившиеся свежие номера георальта и телеграф миссис Бевер послали купить еще экспресс и мейл. Нервниче присмотрели судебные колонки. Слава богу, ни строчки. Ну в самом деле, Гордон ведь не автогонщик, не знаменитый футболист. Слегка преободрившись, он позавтракал.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 Оделевали похмельные сонливости и резь в глазах. Мысль о поиске нового места нагоняли тоску больше, чем картины бесственной нищеты. Да и не найти теперь ничего, все места прочно заняты. Остаётся одно: кануть на сумрачное дно, где кишат толпы безработных, подземную темень голода, грязи и безнадёжности. Ладно, только бы уж скорей. Около часа вернулся Равильстон.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 Гордон развернул. Ого, как вляпался! Прямо в центре страницы жирным шрифтом: "Позор дебоширу, продавец книжного магазина штрафоном в суде за пьянство и хулиганство". И две колонки текста. Гордон явно достиг пика своей общественной известности. Подобной славы уже никогда не обрести. Должно быть, в редакции катастрофически не хватало свеженьких новостей. хотя у этих районных житёнок вообще неописуемый местный патриотизм упавший посреди хаоу роут велосипедейства волнует больше, чем европейский кризис, а материалы типа житель Хэмстеда обвиняется в убийстве или младенец из подвала в Кембервиле подаются с обидной гордостью. Радостно он пересказал, что говорил Маккечне. Перед весьма уважаемым клиентом хозяин магазина, конечно, сдерживал гнев, но похоже, вопрос об увольнении решён. Скандал и сказал, макетч не вредят торговле. К тому же рассердила наглая телефонная ложь на счет болезни. Однако возмутительнее всего пьянство его сотрудника. Равил стону. Даже показалось, что босс Гордона предпочел бы улечь продавца в каком-то жуничестве. Что поделать, мораль трезвенника. Трезвенника столь ярого, что Гордон порой подозревал старика Шотланца в тайном алкоголизме. Уж очень иногда полыхал его багровый нос. Впрочем, возможно от привычки нюхать табак. Так или иначе Гордон попался в лип. Мерзавка Весбич, разумеется, прибрала мои вещички. Чёрт с ними. Тем более я ведь и задолжал. Не беспокойтесь, это будет устроено. Ну нет. Нельзя же старина, чтобы вы их долги мои платили. Перестаньте. Лицо Равил тона поразвело. Он виновато сморгнул и решившись, выпалил: "Гордон, давайте договоримся. Вам надо пожить здесь, пока это муть не осядет".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 Дочь едва убедить, позволил Равильстану съездить к мамаше Визьбич, выкупить пару старых чемоданов. Наша согласился взять в долг 2 фунта на текущие расходы. Повис, повис на шее любимого приятеля. Какая ж теперь дружба! А кроме того, хотелось в душе ни помощи, а лишь спрятаться у полсти куда-то утонуть. Остался просто потому, что духа не хватило сделать по-своему. Что касается поиска работы, дел, как ожидалось, было дохлый Три дня Гордон активно снашивал подметки, таскаясь по всем книжным магазинам, стискивал зубы перед входом, открывал двери, просил переговорить с управляющим и через пару минут вскинув голову удалялся. Отец один, работы нет. Той, где правда набирали людей для рождественских распродаж, но Гордон тут не подходил, ни шика, ни угодливости. А детско верно, а говорит слишком культурно. При том быстро выяснялось, за что уволили с прежнего места без надёга. Четвёртому дню силы на прочищакле. Только ради Равильстона, он ещё притворялся, что настойчиво ищет. Очередным вечером он вернулся, еле волоча ноги. Нервы на пределе, весь день пешком, чтобы не потратить лишний грош. Равильстон, только что поднявшийся из офиса, сидел возле камина, читал объёмистое корректуру. Как успехи? привычно спросил он. Гордон не ответил. Откроет рот, блеснёт поток проклятий всему белому свету. Опустив голову, прошел в свою спальню, скинул ботинки и завалился на кровати. Сам себя отвратителен. Зачем вернулся? На хлебничать, если даже искать работу больше не собираешься? Должен был остаться на улице, спать под мостом, бродяжить, клянчить милостиню. Что, кишка танка? Приживальщиком бежишь под тепленькое крылышко? Внизу постучали. Радовался он, пошел открыть. Наверное, это его стерва Хармьон. которая при недавнем знакомстве откровенно, пренебрегая неудостойной парой любезных слов. Вот теперь уже стук в его дверь. Да? К вам пришли Гордон. Ко мне? Покажитесь, пожалуйста, вас ждут. Сквозь зубы чартахнувшийся Гордон нехотя зашаркал к двери. Гостиная стояла в разморе. Все же прижим это не являлось. Ясно, зачем она тут. Упрекать и выражать сочувствие. Тоска какая. Гордон набучился, статьте вы меня, но Равилстон был искренне рад. Надеясь, что Размориев подбодрит друга, он вдруг обеспокоился каким-то издательским делом и поспешно ушел. Они остались наедине. Гордон мрачно застыл, руки в карманах, на ногах огромный шлепанцы Равилстона. Размориев в своей шляпке, в пальтишке с воротником из цигейки нерешительно шагнул на встречу. Вид Гордона поразил ее за несколько дней устрашающая перемена. Уже узнавался вялый, неряшливо безработный, с потухшим взглядом. Лицо словно подсохло, в руке вокруг глаз заметная щетина. Стесннее, что ей приходится проявлять инициативу, она легонько коснулась его. Гордон. Ну что? Она кинулась к нему, он обнял. Голова её легла ему на грудь, и вот, конечно, плечи дрожат, стараясь не всхлипывать. Опять он мигом довёл её до слёз. Как же всё надоело. Не надо ничего, дайте покой. Машинально он поглаживал её по спине, а в душе ныла холодная скука. Ему путь в грязь, в канаву, же решётку. Кому нужны все эти её бурные эмоции? Гордон слегка отстранил её. Розмари с присущей ей волей тут же взяла себя в руки. Дорогой, как обидно, как обидно. Что обидно? Ну, что работу потерял и прочее. Ах ты несчастный мой. У меня всё в порядке.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 И спор заранее утомлял полной бессмыслицей. Щурис Гордон пожал плечами. Да они меня не возьмут. Возьмут, возьмут. Вспомни, что Эрскин говорил тебе на прощание. Они всё время ищут способных текстовиков, и тебя там ещё прекрасно помнят. Я не сомневаюсь, что тебе стоит лишь пойти и попросить. Тебе положат в неделю фунтов 4, не меньше. Ого, 4 фунта. Райское счастье. Можно мы, пожалуй, фикус завести? Гордон мне не до шуток. Я серьёзен, как никогда. То есть, ты не вернёшься? Даже если они тебя пригласят, не пойдёшь? За миллион не пойду. Почему? Объясни. Устал я объяснять. Размери беспомощно смолкла, не достучаться. Вечная это его вражда с деньгами, эта странная, чрезмерная щепетильность.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 только не на хорошем месте. Надоело твердить одно и то же. Что-нибудь в конце концов найдётся. Что-нибудь вроде службы в Макечни. Но ты, кажется, вообще перестал искать. Я обошёл уже всех лондонских книготорговцев. И, и с утра даже не побрился, вздохнула она, переключившись чисто женским виражом. Он поскрёб подбородок. Честно говоря, не озаботился. И ещё ждёшь, что кто-то наймёт тебя? О, Гордон. Ладно, какая разница?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 Я сюда она прилела, чтоб не плакать, но сейчас слёзы в нос её душили. И самое ужасное, что всё это его уже не трогало. Он уже мог не отзываться, лишь где-то очень глубоко внутри текло сей скорко врождённого сочувствия. Уйдите все, уйдите, дайте же опуститься, утонуть на тихом дне, где нет ни денег, ни судорожных усилий, ни моральных долгов. Кончилось тем, что он ушёл и заперся. Подобных столкновений у них ещё не бывало. "Невозможно", думал Гордон. "Это вообще конец". "А всё равно". Он лежал и курил. "Завтра же прочь отсюда. Хватит цепляться за Равильстона, хватит ползать в угоду приличиям. Падать и падать. Улицы, работный дом, черма, только там желанный покой". Равильстон нашёл в гостинной одну Роуз Мари, застёгивавшую пальто. Они уже попрощались, когда она внезапно обернувшись тронула его за руку, к этому другу, убедилась она, можно довериться. Скажите, мистер Равелстон, вы постараетесь убедить Гордона пойти работать? О, разумеется, всё, что смогу. Тут, конечно, свои сложности, но надеюсь, скоро мы что-нибудь найдём. Он так ужасно выглядит, он просто погибает. И при этом, стоит ему лишь захотеть, у него будет по-настоящему хорошее место. Вы знаете про Новый Альбион? Равелстон потёр переносицу. Да-да, я слышал про эту фирму. Гордон рассказывал после ухода оттуда. Вы считаете, он был прав? спросила она, догадываясь, что Раддлсон считает именно так. Но, ну, вероятно, это было шагом не слишком разумным, хотя сама позиция нельзя участвовать в системе буржуазного торгашеского грабежа достаточно справедливо. Идея вряд ли существенная, однако весьма логичная. Ах, по идее замечательно, но когда человек без работы, есть место, где его ждут,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 Ужасно навязываться на хлебниках, ещё ужаснее, когда твой благодетель таковым себя ни за что не признаёт. Деликатный Сэрс Ваккай Мэра Радлстон уплатил его штраф, его квартирный долг поселил у себя, одолжил пару фунтов и всё это в порядке рядовых дружеских услуг. Время от времени Гордон пытался проявить достоинство. Диалоги повторялись слово в слово. Слушайте, Радлстон. Не могу я больше вас стеснять, но сколько можно? Завтра же уйду. Дружище, не выдумывайте. Где вы, оскорбительное, возьмёте деньги, не выговаривалось, найдёте кров. Обойдусь. Есть ночлежки и всякие другие углы. У меня ещё осталось десяток шиллингов. Не глупите, пожалуйста. Гораздо лучше вам побыть здесь, пока не найдёте работу. А так можно и год ждать. Невозможно вас дольше обременять. Чушь, чушь, дружище. Я рад, что вы живёте у меня. Но, разумеется, Лукавил, приютивший его друг. Чему тут радоваться? И неудобство, и постоянное напряжение, как изящно они маскируют благотворительность, суть неизменна: один даёт, другой берёт. И естественно, обоюдное раздражение вплоть до тайной ненависти. Не вернётся была искренности в дружбе. Чувство, что он мешает, сковывает, докучает, не покидало Гордона ни днём, ни ночью. За столом он почти ничего не ел, отказывался от сигарет Райлстона, сам покупал себе самые дешёвые, даже камин в своей комнате не зажигал. Мог бы тыкс делался бы невидимкой, но его видели. Ежедневно захаживал разный народ, и всем до единого было понятно, на каком положении он здесь. Сотрудники Антихриста между собой судачили об очередном жалком пёсчике, которого пригрел главный редактор. У двоих прихлебачили и обнаружилась даже ревность. Три раза заезжала демонстративно презирающая Хермион, и Гордон тут же сбегал. Однажды, когда эта шерва прибыла поздно вечером, пришлось слоняться у подъезда до полуночи. Убирающая в квартире миссис Бивер тоже видела его насквозь. Еще один молодой автор из бездельников, что нарывал сидеть на шее бедного мистера Равелстона, и всякими тонкими способами тоже выказывал ему неприязнь.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 Не туда, ни куда-нибудь еще, где надо служить, суетиться, вместо того, чтобы тихо, сонно погружаться на дно. Лишь неловкость перед столько сделавшим для него Равелстоном заставила его утром отправиться в Ламбит. Пришлось довольно долго топать к югу от моста в Орло. Лавка оказалась ветхой и убогой, причем на витрине значилось имя не Чизмена, а Эдридж. В самом витрине, впрочем, лежал фолиант в драгоценном пергаменте и несколько старинных атласов. Видимо, чизмен специализировался по раритетам. Набрав в грудь воздуха, Гордон вошёл. На звяканье дверного колокольчика из глубины лавки возник какой-то страшноватый гном, с острым носом и лохматыми чёрными бровями. Хищно взглянув на Гордона, он заговорил, почти не разжимая губ, комсая фразы до минимальных порций. "Что могу?" Гордон объяснил причину своего прихода. Мистер Чизмен метнул на него жоркий взгляд и произнёс: "Омсток. Лучше в кабинете. Не споткнитесь". Гордон последовал за ним. Крошечный и зловещего вида Чизмен был почти карликом. Правда, у лилипутов обычно туловище нормальной длины, только некий намёк на ноги. У Чизмена же было уродство иных пропорций: ноги как ноги, но выше всё сплющено, так что зад чуть ли не под лопатками. Фигура его при ходьбе очень напоминала ножницы. Характерным персональным особенностям относились также мощные плечи, огромные узловатые руки и манера резко быстро вертеть головой. Одежду отличала лоснистая жёсткость грязного, задубевшего от старья. Когда они уже входили в кабинет, звякнула дверь, вошёл клиент с книжкой из уличной коробки, всё по 6 пенсов. Потребовалось дать сдачу. Касси чижмен однако не пошёл.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 Всё ему, разумеется, уже было известно. Несколько дней назад, встретившись на аукционе с Маккечни и узнав эту историю, он сделал стойку, потому что как раз искал помощника, а за подмочную репутацию пеньчушке можно скостить жалование. Гордон видел, чем его собираются прижать, тем не менее, абсолютным злодеем Чизмен ему не показался. Обманет, если сможет, поиздевается при случае и в то же время оценит тебя с неглупым высокомерным юмором. Чизмен ввёл Гордона в курс дела. Он говорил о торговле по сицилийски, хвалясь своим уловкачеством. Смеющийся рот выгибался, словно собираясь проглотить длинный острый нос. У него, рассказал Чизмон, появилась идея расширить бизнес, организовав двухпенсовую библиотеку. Её, конечно, нельзя завести при магазине, ценители антиквариата такая пошлость отпугнёт. Так что он снял неподалёку помещение, и они сейчас ходят туда.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 Помещение будущей библиотеки состояло из одной узкой комнаты-кишки с окном в торце, дишёвым фанерным столом, стулом и шкафом-картотекой. Свежеокрашенные полки ещё были пусты, но Гордон сразу понял, что это будет не тот уровень, что у макетичней. Там держали в сравнительно солидный стиль книг ниже Этельдел не водилось. Имелись даже сочинения Лоуренса и Хаксли. Здесь же явно предполагалось нацеленное на низжайший вкус библиотека из разряда щедро усеившая Лондон так называемой книжной плесени. В таких местечках не найдешь ни одной книги, упомянутой в обзоре или вообще известной культурному читателю. Сюда идет продукция специальных издательских фирм, для которых несчастные подъемщики строчат в год по четыре романа и изготавлиют тексты, как фабричные сосиски, только менее профессионально. Фактически это рождутый до толщины романа убогий рассказики, и поставляют их владельцам библиотек всего по полтора шилинга экземпляр. Деловито словно речь шла об обувных брикетах, Чизмен сказал, что товар ещё не заказан, зато главные тематические блоки уже определились, на стеллажах уже были таблички с указанием секций: эротика, криминал, ковбои и прочее. Мистер Чизмен изложил услове. Всё просто. 10 часов ежедневно брать книги, выдавать книжки и отгонять книжных воров. Недельное жалование, добавил он, иссоса щурис на Гордона, полтора фунта. Немедленным соглашением Гордон разочаровал хозяина, который ждал протестов, и затем наслаждение своим триумфом, когда он напомнит, что голодранцам выбирать не приходится. Но Гордон был доволен. Работа подходящая, спокойная, без всяких амбиций, стараний, надежд. А что на 10 шиллингов поменьше? Так жетон на 10 шагов ближе к канаве, то, что надо. Одолжив у Равильстона ещё 2 фунта, он снял поблизости спальную кунору. Мистер Чизмен заказал пять сотён изданий по основным темам, и за 4 дня до Рождества Гордон приступил к службе. Так совпало, что это был его 30-й день рождения.